Глава 14. Моя жизнь на новом месте постепенно вошла в нормальную колею. Первую неделю было, конечно, тяжело привыкать к новому месту жительства и своему соседу, который по совместительству еще и мой дорогой начальник. Для себя решила, что буду пользоваться добротой босса, пока не выгонит, но, надеюсь, всю сумму на новую квартиру скоплю раньше, чем это произойдет. Заметила, что бег и издевательства, которые шеф называет тренировками каратэ, даются мне все легче. Хожу теперь на стрип-данс два раза в неделю и подумываю еще на какой-нибудь вид танцев записаться. Мне понравилось, хотя я пока абсолютно не пластична, не поворотлива и вообще с трудом запоминаю все движения. Коллектив там хороший, девчонки веселые, а желание красиво танцевать, как остальные, только растет. Пару раз на неделе шеф уезжал на ночь, глядя куда-то. Куда не сообщал, а возвращался под утро. Я так подозреваю, это начальник любовницу, а может и любовниц навещает. А так вечера Радов проводит либо дома, либо с друзьями и со мной, если удается уговорить меня погулять. А это удается почти всегда, поскольку начальнику трудно отказать, когда речь заходит о деловых командировках. Каждое утро теперь готовлю кушать, а если получается, то и вечером тоже. И меня это совершенно не напрягает. И даже попробовать приготовленное не тянет. Я получаю удовольствие просто от того, что готовлю и что мое блюдо с наслаждением едят. Увы, но организаторов подлянки для моего босса вычислить не удалось – Там изначально заказчики осторожничали, действовали через посредников и имен не называли, зато фирму, предоставляющую криминальные услуги, накрыли. Теперь шеф постоянно настороже и ждет любых подстав. В это воскресенье вновь еду к своему диетологу доложить об успехах и неудачах на тернистом пути к стройной фигуре, получить новые задания и отчитаться об исполнении старых. А еще поговорить. Нелли с успехом заменяет мне психолога. «Чудесно! Ксения, вы не перестаете меня радовать», — похвалил меня диетолог после контрольных процедур и отчета. «Какую вы секцию для себя интересную выбрали, признаться, не ожидала». «Я тоже не ожидала, Нелли». «Да?» «Близится день моего развода, и от одной этой мысли тянет чем-нибудь калорийным закусить. Что делать?» «Заменить удовольствие и утешение, что приносит еда другим утешением». Порадуйте себя лучше какими-то приятными косметическими процедурами, сделайте новую прическу, купите новую красивую одежду, на оздоровительный массаж опять же сходите, и вы получите удовольствие, и ваше тело получит необходимый отдых. Хорошо, поняла. Постараюсь справиться. Еще вопрос. Вы говорили про мотивацию, и что приводить себя в порядок надо для себя, а не из чувства мести. Но сейчас мне очень хочется выглядеть шикарно, чтобы в день развода муж увидел меня и понял, насколько был неправ. Нелли какое-то время молчала, а потом выдала. Я и сама пережила развод и прекрасно вас понимаю. Уделайте вашего мужа по полной программе. Когда вы едете разводиться? Послезавтра, во второй половине дня. Советую купить утягивающий корсет. Сделать профессиональный макияж и прическу у специалиста. Одежда и аксессуары тоже должны быть на уровне, произнесла Нелли с азартом. Я еще могла бы попросить кого-то из знакомых мужчин, а у меня, благодаря шефу их теперь много, подвести меня на хорошей машине, а потом забрать после суда. Идеально. Нелли дала мне визитку какого-то хорошего стилиста, к которому посоветовала обратиться для выбора одежды в зал суда. Эндрю, надо же! Еще один Андрей на мою голову. Я позвонила стилисту еще в медицинском центре. Сказала, от кого я, чего хочу и почему. Эндрю проникся моей историей и согласился встретиться сегодня же в большом торговом центре. Уточнила стоимость услуг и печально вздохнула. Опять мой кошелек похудеет. Выписанная начальником премия за ту серую папку уйдет, похоже, на новый гардероб, и приготовление к торжественному мероприятию под названием «Развод». Чувствую, в суде я буду выглядеть лучше, чем в ЗАГСе в день своей свадьбы. Эндрю при встрече весьма скептично меня оглядел, печально вздохнул и сказал. «Ладно, будем работать, но делай, что хочешь, а чтобы ко дню суда скинула еще хотя бы три килограмма». «Хотя бы». «Не есть мне нельзя, у меня специальная программа, да и не смогу я питаться только водой и воздухом». Значит, придется усерднее спортом заниматься. Весь день провела вне дома, бегая по магазинам и салонам вместе с Эндрю. Стилист, обладающий яркой привлекательной внешностью и повадками человека нетрадиционной ориентации, но при этом зачем-то уверяющий меня, что это не так, решил меня поддержать и сам никуда поесть не заглядывал, устроив нам настоящий марафон. А потом я еще поехала все-таки на танцы, хотя сил уже никаких не осталось. Но килограммы к торжественному мероприятию надо срочно сбрасывать. Потом отдохну. После. Домой еле доползла. Шефа в квартире не обнаружила, чему очень обрадовалась. Не придется ничего готовить, значит. Где-то через час еще и получила от сообщения, сообщение, чтобы сегодня ужин не делала и не волновалась. Он будет поздно, а может и вообще не придет. Встретился со старым товарищем, прибывшим в город всего на пару дней в командировку. Прекрасно. Перед сном заглядываю в зеркало. В этот раз не с затаённым страхом, а с любопытством. Я изменилась, похудела. Не так, чтобы невероятно, до параметров худышки мне еще очень далеко, но я уже не бесформенное целлюлитное желе. Попа подтянулась, бока и живот стали меньше. Больше всего радует лицо, уже не такое пухлое и круглое. Глаза уже не смотрятся заплывшими и визуально кажутся больше. В них появился блеск. Голодный блеск. На щеках здоровый румянец. От ежедневных прогулок кожа совсем чуть-чуть, но загорела. Волосы сегодня стилист решил пока не трогать, только концы подровняли. Эндрю вообще странно себя повел, когда я по его требованию распустила косу. Выпучил глаза, запустил руки мне в волосы и с наслаждением несколько раз пропустил их сквозь пальцы. Признаю, мне было приятно, а Эндрю посоветовал мне шевелюру и дальше отращивать. Может, стилист мой и правда не нетрадиционной ориентации. На моем теле не осталось ни одного лишнего волоска. Даже там, где я, в принципе, их в небольшом количестве допускала. Процедура удаления мне не понравилась. Вряд ли еще решусь на подобный эксперимент. Помимо прочего, из нарощенного у меня теперь ресницы. Кокетливо похлопала этими опахалами. Поднялся небольшой ветерок, или мне показалось? Неплохо. Когда сделаю красивую прическу и макияж, возможно, вообще красоткой стану. Эндрю оказался еще тем шипоголиком и провел мне мастер-класс «Какая косметика и одежда должны быть у каждой женщины». Так что теперь мне еще предстоит разобрать кучу пакетов с купленной косметикой и одеждой. Мы даже мне новую спортивную форму купили. И Эндрю потребовал, чтобы все старые вещи я сожгла и больше не носила. Легла спать с улыбкой на устах. Скоро развод, а я счастлива. Завтра вечером у меня новый забег со стилистом по разным процедурам. А на послезавтра я уже всерьез подумываю отпроситься с работы. Прическа и макияж могут занять немало времени. На следующее утро, как обычно, встала пораньше. Все тело болит после вчерашних подвигов, но не так сильно, как раньше. Привыкает. Сегодня у меня усиленная пробежка, хотя после вчерашнего дня весы показали минус полтора килограмма. Шикарно. Легкой походкой от бедра, благодаря танцам я теперь так умею, отправилась в сторону работы. Шеф так и не появился дома, а значит, на пробежку вряд ли явится. Да и на работу наверняка опоздает. Андрей Радов Голова трещит просто невозможно. Вчера весь день сидел с другом в ресторане. Болтали, пили. Хорошо, в общем-то, сидели. Когда дошел до кондиции, ко мне подскочила симпатичная официантка и случайно вылила мне на штаны сок а потом так усердно начала его оттирать в области гениталий, в надежде на то, что я обращу на нее внимание. Я обратил. Слишком уж трюк знакомый. Помнится, одна обидчивая помощница его тоже использовала, только в иных целях. Склоненная темноволосая головка в области моего паха и вовсе разбудила воображение, так что сидеть мы продолжили в гостинице у друга, уже в расширившейся компании. Мой соратник вызвонил какую-то свою старую подругу, ну и я с официанточкой, хотя изначально ничем таким заниматься не собирался. Приложил холодную бутылку минералки к голове. Вот зря поехал. Теперь голова весь день болеть будет. И вообще надо уже переставать за темненькими гоняться. На блондинок, что ли, переключиться? Хотя они не в моем вкусе. Такси подъезжает к работе, сбежал из гостиничного номера как можно раньше, дав официантке щедрые чаевые. Кажется, девушка не в обиде и более чем довольна осталась. Водитель остановил машину и припарковался неподалеку от входа в здание компании. Расплачиваюсь. Вдруг водила, судя по виду горячих южных кровей, до этого что-то внимательно рассматривающее в окне, цыкнул и произнес. «Вах!» «Смотри, какая девушка!» Проследил за взглядом водителя, но саму девушку не увидел, только круглый аппетитный зад какой-то спортсменки в светло-розовых облегающих лосинах, нагнувшейся завязать шнурки на ослепительно-белых кроссовках. Еще заметил, что это блондинка, судя по кончикам длинных волос, свешивающихся с плеча. Еще раз оценил попу незнакомки». Я ведь подумал, что надо переключаться на блондинок. Похоже, мысли материальны. Девушка поднялась, поправила высокий хвост вместо привычной косы. Черт возьми, это Ксюша. Моя смешная, пухленькая, неповоротливая Ксюша. А ведь филейная часть мне знакомой показалась. Рассматриваю помощницу очень внимательно. Да, не худышка, но оказывается, талия есть, грудь и попа вообще шикарны. Длинные волосы так и тянет потрогать, но об этом я знал и трогал. Но вот всего остального как-то не замечал. Не понимаю. Я точно помню, что Ксюша всегда двигалась неторопливо, немного неуклюже и словно стесняясь каждого своего шага. Сейчас же она вполне уверенно ступает в сторону парка, бедра плавно покачиваются, шаг широкий, но не резкий. А раньше Ксюша все-таки ходила эдак перевалочку спину ксюша держит прямо подбородок гордо задран плечи расправлены эй что тоже понравилось ухмыляется водитель может догнать спрошу не нужен ли ее маме взять хмуро взглянул на разговорчивого водителя не нужен есть у нее муж впихнул мужчине деньги и вышел из авто громко хлопнув дверью Э, это ты что ли муж — Ну, извини, не знал. Такси уехало, а я побежал догонять Ксюшу, а ведь бегать сегодня не собирался. — Ксюш, привет! Подлетаю к девушке сзади, едва сумев сдержать порыв и не приобнять помощницу за талию. Что за неуместные инстинкты! — Здравствуйте, Андрей Александрович! Обернувшись, Ксюша радостно так открыто и очень искренне мне улыбнулась. Приятно. — А ты... Чего сегодня такая... теряюсь. Скажу, что красивая, так обидится еще, что в другие дни думал, что некрасивая. Нет, я так не думал. Скорее, необычная. Смотрю на Ксюшу с подозрением. Неужели ради меня приоделась? Если тоже решилась включиться в гонку по моему охмурению, я этого не переживу. В качестве помощницы мне Ксения нужнее. Так мне завтра на развод ехать с мужем? Вчера весь день по торговым центрам бегала в поисках подходящего костюма для такого мероприятия. Заодно и подкупила одежду на работу и для спорта. Я ведь похудела, старые вещи теперь на мне висят». «Понятно. А почему косу не заплела?» «Странные вопросы знаю, но я должен удостовериться». «Опа!» — отпустил кончик Ксюшиного хвоста. «Опять я руки свои не контролирую». «Лень была!» — просто призналась «Помощница». «Вчера так устала, что сегодня еле встала. Даже расчесываться не хотелось. Я как на работу приду, все заплету, правда?» «Да можешь и не заплетать, я так спросила из интереса». «Ну что, побежали?» Ксюша в удивлении округлила глаза. «Вы ведь не в форме». «И что? Кроссовки и джинсы для бега подойдут? На работе меня запасные костюмы дожидаются». «Шеф, извините, но выглядите вы неважно». «Может, вам лучше на лавочке посидеть? Минералки попить?» Кивнула моя заботливая помощница на бутылку воды в моих руках. Во мне взыграло странное упрямство. «Нет, бежим!» Пробежка прошла как обычно, только я постоянно ловил себя на том, что слежу за тем, как колышится грудь Ксюши при беге. Завлекательно так колышется, а когда Ксюша в узких местах дорожки вырывалась вперед, любовался ее попой, которую то и дело хлестал кончик ее хвоста». Еще заметил, как такие же, как мы, спортсмены мужского пола, сворачивают головы в Ксюшину сторону. Все как один. Ни одного равнодушного мужчины я так и не встретил. Гораздо хуже мне пришлось уже после пробежки, во время отработки приемов. Ксюша, на удивление, пыталась держаться, даже сопротивляться и контратаковать, но в итоге, как обычно, оказалась поваленной на траву. Навалился на девушку сверху, фиксируя руки. Ксюша еще трепыхается подо мной, пытается скинуть. Жутко просто до невозможности завожусь, хотя провел ночь с официанткой и был вполне сыт и удовлетворен. Что же такое? Боялся, что Ксюша будет меня соблазнять, а сам поудобнее сел на помощницу и под видом тренировки во всю ее лапаю. «Андрей Александрович, пустите, я сдаюсь» создавленным смехом молит о пощаде Ксюша, все еще пытаясь хотя бы перевернуться с живота на спину, но практически не сопротивляется. Вот черт. Соскочил с Ксюши и отвернулся, чтобы никак не выдать своего возбуждения. Еще немного, и я намотал бы одной рукой волосы помощницы себе на кулак, а другой бы полез к ней под майку проверять, действительно ли грудь такая пышная и насколько мягкая, упругая, и как хорошо ляжет в ладонь. Чувствую себя каким-то озабоченным мальчишкой. Так, все это надо прекращать. А еще как-нибудь намекнуть Ксюше, что не зачем надевать такую облегающую одежду. Как хорошо было раньше в ее прежнем спортивном костюме, я ни на что не обращал внимания. И что еще приятнее остальные мужчины тоже не обращали. А теперь обращают. И это меня раздражает. Но спать с Ксюшей не буду. Не хочу портить полностью устраивающие меня полуформальные приятельские отношения с сексом. Потом всегда начинаются претензии, завышенные ожидания, ревность. Но вот как-то про одежду Ксюше надо намекнуть. Нечего привлекать внимание всяких придурков и похотливых кобелей. Да, как раз таких, как я. Ксюша. Неторопливо бредем с шефом по парку в сторону работы – Я стараюсь прибавить шагу, ведь работа не ждет, но босс медлит, явно никуда не спеша и получая удовольствие от хорошей погоды и прогулки, поэтому приходится приноравливаться к темпу начальника. «Волнуешься из-за развода?» – интересуется у меня Радов. «В принципе, не очень, уже перегорело. Андрей Александрович, можно у вас на завтра отпроситься? Нужно кое-что подготовить к разводу». «Банкет?» – усмехнулся начальник. «В том числе». «Ладно. Во сколько у тебя данное мероприятие?» «В двенадцать». «Хочешь, могу подвезти и проводить». Хитро прищурился шеф. «Побесим немного твоего почти бывшего». М -м -м, «Спасибо. Я обрадовалась. Мой Андрей наверняка шефа после нескольких стычек не переваривает. А если увидит авто моего начальника, вообще будет в ауте». «Тебе Лёха, кстати, звонит?» Вдруг спросил босс со странной интонацией. «Не это вам. И мне нет». И, Видимо, сильно обиделся. Поймала себя на том, что иду с шефом так близко, что наши руки соприкасаются. Осталось только пальцы переплести. А ведь дорога широкая, необходимости идти вплотную друг к другу нет, но зато так приятно. Сделала шаг в сторону от шефа. Начальник никак не отреагировал на это мое действие. «Идем дальше, мирно разговариваем, обо всем понемногу». Так заговорилась, что только спустя какое-то время заметила, что шеф держит меня под руку. Опять же, ничего такого. Раньше, кажется, дамы постоянно опирались на локти своих кавалеров при ходьбе. Но то раньше, и я иду не с кавалером, а с боссом своим. Как-то отреагировать не успела, из-за поворота вышла Валерия, молодая мама, с которой не так давно познакомила меня Марина. Я улыбнулась, а шеф почему-то сразу напрягся. Валерия, завидев нас, остановилась, посмотрела, подумала, развернулась и сбежала. Ого, вот это да. Радов тоже какое-то время постояла, а потом пошел дальше, как ни в чем не бывало. Шеф, а почему Валерия сбежала? Вы знакомы? Один раз встретила ее в этом парке в обед. Нас коллеги друг другу представили. Так что? Не знаю, может о чем-то срочном вспомнила, безразлично пожал плечами босс. «Вы ее знаете?» «Да, были знакомы». «Вот что-то мне подсказывает, что не все так легко и просто, как говорит шеф, но это его дело». После странной встречи начальник продолжать болтовню не захотел и вообще значительно ускорился. Правда, руку мою так и не отпустил. А я, чувствуя, что настроение у босса испортилось, не стала пытаться ее высвободить». Уже на работе, когда привела себя в порядок, переоделась и зашла к начальнику получить задание и заодно занести чай, шеф внимательно и как-то печально меня оглядел, также печально вздохнул, но ничего не сказал. Что? Не нравится мой новый деловой костюм? Вообще, вроде бы ничего так должно смотреться. Стилист, несмотря на все мои раздражения, заставил купить себе обтягивающую юбку-карандаш длиной чуть ниже колена. Думала, с моей огромной филейной частью будет ужасно смотреться, но терпимо. Видимо, туфли на высоких каблуках визуально улучшают вид. Но туфли на высокой шпильке носить тяжело, поэтому надеваю их только в приемной, а для выхода переобуваюсь в удобные туфельки на невысоком устойчивом каблуке. Сегодня в обед решила спуститься в кафе. Не столько, чтобы поесть, сколько для того, чтобы узнать, Заметит кто-то из знакомых изменения во мне или нет? Шеф вот заметил, но как-то не особо ему похоже понравилось. То и дело бросают в мою сторону хмурые взгляды. Отметила, что на меня с интересом посматривают некоторые мужчины, еще когда я ехала в лифте, да и девушки нет-нет, да задерживают на мне оценивающий взгляд. Захожу в любимую кафешку сотрудников среднего звена компании. Тут уютно, вкусно кормят и отличный вид на холл через стеклянные витрины. В зале яблоку негде упасть. Оглядываюсь в поисках места. «Сюша, иди к нам!» Ближе всего ко входу и, соответственно, ко мне столик, за которым сидят Марина, Евгений и еще какая-то незнакомая мне девушка. Есть один свободный стул. Почему бы и нет? Мне только чай взять. Всю остальную еду я с собой принесла в красивый, расписной, специально вчера купленной герметичной коробочке для ланчей. «Меня Эндрю даже на такие мелочи развел, зато теперь чувствую себя уверенней со своей готовой едой. Главное, ведь все подать красиво и модно». «Прекрасно выглядишь». Марина сразу хищно меня оглядела и вынесла вердикт, когда я села за стол. «Вот что с людьми развод делает. Правильно, так и надо. Ты теперь вновь на рынке невест будешь». «Откуда знаешь про развод?» – удивилась я. «Земля слухами полнится». Довольно прищурилась Марина, а я почему-то сразу подумала, что когда-нибудь эта красотка будет сидеть у своего подъезда, приняв пост у какой-нибудь Ольги Тимофеевны. «Ты разводишься?» – удивленно спрашивает Женя, очень внимательно меня рассматривая. Марина тихонечко хмыкает и толкает меня коленкой под столом. «Это она так намекает, что я Жене нравлюсь?» «Да, причем уже завтра». «Хорошо. Точнее, я хотел сказать «плохо»» или «да все нормально, даже хорошо». «Конечно, хорошо. Вон в какую красавицу превращается». Довольно поддакнула Марина. «Ксюш, тебе, наверное, моральная поддержка понадобится после развода. Хочешь, завтра вечером сходим вместе в бар, напьемся, будем орать, что все мужики козлы, кроме Женечки, конечно, Женечка у нас чудо, и потанцуем на барной стойке. Кать» и ты давай, присоединяйся. Эм", протянула я. Хотела сказать, что завтра вторник, день не для ночных веселий, да и не собираюсь так развод праздновать, но не успела. Эх, мне что опять всех развозить придется и быть самым трезвым? Печально вздохнул Женя. Ладно, но только ради Ксюши. Евгения открытой и очень тепло мне улыбнулся. Я подумала, подумала и промолчала. В конце концов, почему бы и нет? Вернулась после обеда на рабочее место. Настроение хорошее. Как-то так совершенно случайно получилось, что все отведенное на прием пищи время просидела в кафе, болтая с коллегами и флиртуя с Женечкой. Я не хотела, оно как-то само получилось. Точнее, Женя как-то так все время обращал на меня внимание, что-то спрашивал, шутил, а я отвечала, чувствуя его подлинный интерес ко мне. Усердно в поте лица тружусь. Скоро уже конец рабочего дня, и тут заходит в приемную девушка-красавица, молоденькая, красивая. Только макияжа, на мой вкус, у посетительницы слишком много, а так все хорошо. Только платье ей бы нужно руками придерживать. Того и гляди грудь оголится. Декольте, ну, очень рискованная. Интуиция подсказывает, что эта девушка пришла не по работе. Я печально вздохнула. Опять мне барышень отгонять похоже. «Здравствуйте, вы по какому вопросу? Надо сразу узнать, а то вдруг очередная невеста какая-нибудь шефа, а я не в курсе. Будет потом казус». «Я с документами. Мне их лично надо передать. Девушка демонстрирует мне черную папку». «От кого?» «С папками я теперь вообще осторожно, после той серой». «От Александра Ярославовича Невского». «Кого-кого?» признаться великие князья в нашей компании еще замечены не были ну мне так коллеги сказали это же один из руководителей верно девушка замялась ну то что александр невский руководитель это безусловно только он уже умер причем давно если конечно речь не об однофамильце идет да расстроилась посетительница хотя наверное об однофамильце так я пройду покажите пожалуйста что в папке Я не могу, это только лично. Тогда вы не пройдете. У меня по этому поводу тоже личное распоряжение начальника. Извините, но мне надо. Девушка вдруг рванула к кабинету моего начальника, а я живо представила, как шеф меня потом отчитывает, что я не остановила девушку. Ну что ж, я теперь уже не так, Сюша. Могу и грудью встать на защиту кабинета начальника? Выскочила из за стола босиком, девица туфли на огромные шпильки не сняла, так что преимущество от быстрого рывка вперед быстро потеряла. Стойте! Догоняю посетительницу, хватаю за руку и оттаскиваю от двери начальника. Так девушка разворачивается и направляет в меня настоящий нож, который вытащила из папки. Недавно приобретенные рефлексы сработали безукоризненно. Перехватила руку агрессивной девушки за запястье и вывернула кисть, заставив красавицу сдавленно закричать «выронить нож» и опуститься на колени. Держу руку девушки, заломленной за спиной. Только сейчас испугалась. Андрей Александрович...